Аннотация. Перед вами одна из лучших книг о Первой мировой войне, переведённая на многие языки мира. Её автор известный английский военный историк Джон Киган. В своём фундаментальном исследовании даёт исчерпывающую картину первого глобального конфликта XX века, трактует ход войны, её причины и последствия с точки зрения западной историографии. Джон Киган рассматривает Первую мировую войну как трагическую случайность, вызванную цепью политических ошибок и нарушившую естественное течение мировой истории. Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.